Глава седьмая. Мне так грустно однажды пожаловалась тонкая ветка. Я не знаю, что делать. Утреннее солнышко со мной не разговаривает. Наверное, обиделась за то, что я искупал ее в большой реке. Но она была такого же цвета, как и веник для уборки. Ры убежал на охоту, мама Пескуня. Как всегда, занята очередным выводком, а что мне делать дедушка? — Расскажи мне про свою куклу, — попросил старый индейц. — Это моя дочка. Посмотри, какая она красивая. Сразу начала хвастаться тонкая ветка, нежно поднимая глазам белой совы пучок моей своей соломы, в двух местах перевязанной красной шерстяной ниткой. Ее зовут Утренний Солнышко. — С кем ты еще дружишь? — С грозным Ры, собакой моего старшего брата, и старей Пескуньей, мамой-мышкой. но они очень заняты. Ры бегает на охоту и строжит пастбище, а у песку ни дел ни в проворот. То зерно на зиму заготавливает, то мышат в новую норку перетаскивает, им не до меня, а вот с утренним солнышком мы не расстаёмся. Да, я заметил, что даже спать её с собой берёшь. А как же? Моя доченька может замёрзнуть ночью или уйти на улицу, утреннее солнышко такая непоседа, всё время пытается убежать. Однажды так спряталась, 2 дня её искал. Она ушла собирать ягоды на пушку лес. Помнишь, мы там учились стрелять из лука. Ей и нашла. Посмотри на неё своим внутренним зрением, попросил Тихо Белысова. Какого она цвета? Тонкая ветка на секунду задумалась, сквозь прищуренные веки внимательно вгляделась в утреннее солнышко. Светло-красна, у неё такой же цвет, что и у меня, гордо вскинул в голову заявила девочка. Верно. И я вижу так же. А когда ты потерял ее и снова нашла, цвет утреннего солнышка не изменился? Вот и оно, что никакого цвета не было. Я так плакала, думала, умерла моя доченька. Прижала ее к сердцу сильно-сильно, и, представляешь, дедушка, она ожила, снова стала, как прежде, цвет утренней зари. Видишь, проказница, как замечательно получается. Мы способны подарить жизнь одним своим дыханием. одной мыслью. Это ж то же и выходит. Если я захочу и большой камень, который врос в землю на краю леса, оживёт? Не сразу. Но если ты с ним подружишься,зовешь его по имени, как своего старого друга, то обязательно. Тогда я начну с ним дружить. То он лежит там такой грустный, даже мхом зарос от одиночества. Уверенно отряхнула маленькой головкой тонкая ветка. Расскажи, дедушка, Как быть с грозным рыем в стае? У каждой собачки свой цвет, как у людей. С ними тоже можно мыслями делиться. Конечно, моя хорошая, ласково погладил по волосам свою маленькую ученицу Белысова. Когда ты думаешь о чём-то, о зелёной траве, в быстром ручье, о гневе чаге, твои мысли связываются с их мыслями. Мне непонятно, дедушка, какие же могут быть мысли у воздуха, которым мы дышим? у кукурузного початка, который мы едим, у мёда, у воды, что мы пьём. Мы соединены множеством невидимых нитей с землёй, небом и солнцем. Это похоже на узелки писем, свёрнутых в клубок. Наши мысли переплетаются с мыслями животных, птиц, и, конечно, людей. Ведь огромный мир связан друг с другом. Но в центре этого мира, которому нет ни начала, ни конца, Стоит человек. А как его зовут? Где стоит этот огромный человек? Я торопись, проказница. Сегодня ты увидела, как мысль окрашивает маленькую куколку в свой собственный цвет? К сожалению, большинство индейцев нашего племени не могут видеть мысли так же, как мы с тобой. Им приходится верить, и у многих не получается верить в невидимое. Из-за этого ещё при твоей жизни делавары потеряют земли своих предков. Потому что индейц перестанет верить в невидимый мир, он потеряет то, что держит в руках. Ну да ладно. Не буду понапрасну пугать. Ты у меня молодец, схватываешь всё на лету. Беги на улицу, завтра поговорим ещё.